И тайны козни вероломства В правдивых песнях обличать. Княжный искатель недостойный, Охоту к славе потеряв, Никем незнаемый фарлав В пустыне дальной и спокойной Скрывался и наины ждал, И час торжественный настал.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 Долина тихая дремала, в ночной одетая туман. Луна во мгле перебегала из тучи в тучу, и курган мгновенным блеском озаряла. Под ним в безмолвии Руслан сидел с обычною тоскою, предусыпленную княжною.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 паник главой бранной и пал недвижный бездыханный